Когда Сарсихин вернулся в казармы и увидел на крыльце разомлевшего Ардиса, тот чурец грелся на солнышке, он едва не удержался, чтобы не пнуть его ногой. Стало обидно. Знать бы, что судьба сведет его с этим добросовестным болваном, он давным-давно еще в Вавилоне избавился бы от него. Тогда ему это было расплюнуть». Пожалей ногу-то, не разжимая век, предупредил старый вояка и ласково погладил рукоять боевой секира. А то я отвечу, я так отвечу, что никто не посмеет обвинить меня в твоей смерти. Что ты, Ардис, залепетал Сарсихим, мне и в голову не приходило обидеть тебя. Ты мой защитник, ты единственный, от кого у меня нет секретов. «Я всегда готов услужить твоей милости». «Ласково поешь», — Арди снял руку с оружия. «Видать, опять кого-то предал». Евнух едва удержался, чтобы не похвалиться. «Знал бы ты, старый дуралей, кого на этот раз я обвел вокруг пальца, ты бы умер от страха». Однако Евнух смолчал и очень натурально изумился. «Кто?» «Я? Как ты мог подумать?» «Не хочешь говорить — молчи». «Скажу я». «Сядь поближе». Когда Евнух пристроился рядом, Ардис шепнул. «Я договорился о встрече. Сегодня с наступлением темноты или завтра перед рассветом? Я же говорил, не теряй надежду, урод». Сарсихин даже не обиделся. Сил хватило только на то, чтобы спросить. «А встреча с кем?» «Глупый ты человек!» «Баран, одним словом!» «Шамурамат, конечно!» «С кем еще?» Две семидневки Шами не видела мужа. Когда тот появился, сил у него хватило только для того, чтобы добраться до постели и, засыпая, вымолвить. Тебя желает видеть, Салманасар. Сказал и захрапел. Спал беспокойно, скрипел зубами, чем очень напугал встревоженную шамурамат. Слишком поспешно Нину увильнул от ласковых объятий. Такого с ним давно не случалось. Всякий раз ему хватало сил прижать Шамик к сердцу, чмокнуть в губы, погладить грудь, а тут рухнул и в храп. Он был с другой женщиной? Шами укорила себя за подозрительность, но все-таки склонилась над мужем, принюхалась. Не похоже. Может, допустил какую-нибудь оплошность? И Шпакай немедленно сообщил бы, но что Нинурта нурта впал не милость. Может, что-то брякнул сгоряча? Он такой невоздержанный в охмелю? Молодая женщина долго не могла сомкнуть глаз, а когда, наконец, провалилась в сон, обнаружила себя туго связанной, брошенной к подножью массивного алтаря, на котором восседал громадный, слепленный из глины истукан. Время от времени истукан наклонялся, шарил вокруг себя, хватал всякого, на кого натыкались короткие, толстые и, на удивление, подвижные персты. Идол поднимал руку и выдавливал кровь несчастного в огромную золотую чашу. Когда священная жидкость набиралась до краев, великан опустошал чашу. Вот он вновь начал шарить вокруг себя. Один из мерзких отростков, похожий на указательный, загнутый наружу фалангой, палец, коснулся соседки. Шами признала в ней свою сестру Гулу. Истукан потыкал женщину в живот, щелчком отшвырнул ее, вновь принялся шарить вокруг себя. Его рука двинулась в направлении Шамурамат. Вот указательный отросток потыкал ее в живот, затем перевернул и пощупал ягодицы. Шамурамат вскрикнула и проснулась. Нину, как ребенок, похрапывал, поигрывая слюной в уголке рта. Темнота сгинула, небо уже окрасилось, рассвет был близок. Стараясь не шуметь, женщина встала, задула лампу, заправленную очищенной почти не дающей копоти нафтой, затем вновь присела на постель. Глянула на спящего на животе мужа, Его борода комом выбивалась из-под подбородка. Наконец решилась. Набрала кипарисовых палочек, ароматного пива и отправилась на крышу самой высокой башни дворца. По пути прихватила с собой горящий факел. Там повернулась к утренней звезде, обратилась с молитвой. «Госпожа, взываю к тебе». Госпожа, покровительница битвы, взываю к тебе. Богиня мужей, владычица женщин, тачью волю никто не узнает. Взываю к тебе. Она пролила пиво на жертвенный камень, подбросила в огоньки кипарисовые палочки. Густой дым столбом поднялся в светлеющее небо. В последний раз женщина вскинула руки. Щедрое чудом! Владычица львов. Имя Твое над всеми. Тебя, отважную дочь Сина, хвалю. К Тебе обращаюсь с молитвой. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани моего мужа. Избавь нас от гнева царя. В личные апартаменты ассирийского владыки ее провели боковым, предназначенным для тайных встреч, ходом. Царь возлежал на широком ложе, Неожиданно приятной показалась Шаме легкость, с которой невысокий, сухонький старец соскочил с ложи и подбежал к ней. Особие не очень, в общем-то, значительной. Она, вспомнив наставление Ишпакая, попыталась встать на колени, но тот успел подхватить ее и усилием совсем не слабых рук поставить на ноги. Шами смутилась, вопросительно глянула через прозрачную кисею. Как же ей выразить смирение и благодарность? Салманасар засмеялся, махнул рукой и блу, стоявшему за спиной племянницы. Наместник поклонился и вышел. Нинурта и Ишпакай намеревались последовать за ним, однако Салманасар жестом остановил их. Муж должен остаться, чтобы потом не было разговоров. Этого. Он ткнул пальцем старого евнуха. «Я знаю, от него вреда не будет». Шами невольно обратила внимание на палец царя. Вроде бы никакого сходства с перстами и И все же дрожь пробрала ее с головы до пят. У Салмонасара были вежливые глаза — Приятные жесты выдавали в нем хорошо воспитанного человека, знакомого с правилами дворцового обхождения. Трудно было поверить, что по мгновению руки этого дедушки рушились стены, обращались в прах города, реки, заваленные трупами, меняли русло. Край западного моря окрашивался кровью. Движением пальца он обрекал на смерть десятки тысяч взятых в полон людишек, женщин, детей, стариков и старух. Салмонасар, словно прочитав мысли Вавилонской царевны, усмехнулся. Он был явно доволен и сразу же приступил к делу. Прежде всего потребовал поднять кисейную завесу. Шами глянула в сторону Нину, Тот кивнул, женщина повиновалась. Царь смотрел долго, наконец выразил удовлетворение. И умна. Шамурамат все-таки решила рухнуть на колени. Царь глянул на нее, склоненную, напомнил. «Это лишнее». Затем добавил. «Ты здесь среди своих». Я слыхала несчастье, которое случилось с тобой в лесу. Я удовлетворен, что супруга нашего Нинурты повела себя достойно и сразила врагов. Ведь это ты сразила врагов. Шами воочию ощутила пропасть, вдруг развернувшуюся у нее перед ступнями. Как ответить? Поправить царя и сознаться... Если на что в эти ужасные минуты ей хватило смелости, так это не разрыдаться или подтвердить намек, а может слукавить, заявить, что она сумела справиться с врагами? Последнее исключается. Это шаг в пропасть. Или-или. Мгновение на раздумья. Я сразила их с помощью Иштар, Великая богиня незримо помогла мне расправиться с негодяями. Шалманассар внезапно и резко принялся расхаживать по залу. При этом разговаривая, он помогал себе кивками. Мне тоже так показалось. Что ж, можешь требовать награду. Если Иштар на нашей стороне, и поход закончится удачно, я готов выделить тебе... часть добычи. Женщина подняла голову и, сделав невинное лицо, попросила. «У меня есть просьба, великий государь». Дедушка нахмурился, подскочил к ней. «Что еще?» «Я хотела бы принять участие в походе». Седые брови старика полезли вверх. Он, не торопясь, вернулся к ложу, устроился в нем, Потянул колено правой ноги к подбородку. «Воистину, ты можешь смутить кого угодно. Война не женское дело. В качестве кого ты хотела бы принять участие в походе? В качестве жены моего начальника конницы? Но наши женщины не участвуют в походах. Они ведут хозяйство и растят воинов». «Я хочу отправиться на войну в качестве простого солдата. Клянусь, никто не посмеет обвинить меня, что я требую послабления по службе. Даже в этом случае я хотел бы увериться, что на войне тебя будет больше пользы, чем дома. Женщина на войне — это большой соблазн. Как отнесутся воины, когда узнают, что ты ждешь Нинурту в палатке?» «Могу ли я быть уверенным в начальнике конницы? Чем будут заняты его мысли?» «Государь!» Нинурта порывисто шагнул вперед. Салманасар с намеком ткнул в него пальцем. «Видишь, как он прост! Ему трудно совладать с чувствами! Так нельзя воевать! Ты хочешь оправдаться, Нинурта? Попробуй!» «Государь, прошу тебя!» Не слушай мою жену и не позволяй ей совершить очередное безумство. Что касается ее участия в походе, от нее может быть великая польза. Я знаю это по себе. Салманасар был озадачен. Я не понял. Разрешить или нет? Если мой государь желает добиться того, чего желает, лучшей помощницы не найти. «Я готов смириться». «Не Нурта, готов смириться». «Достойный ответ. За эти несколько месяцев ты превратила бесшабашного разгильдяя в мужчину». «Это добрый знак, Шами». «Я разрешаю тебе принять участие в походе в качестве простого всадника». «До меня дошло, ты неплохо держишься на коне». Ночевать будешь в палатке, не нурты. Назовешься шамуром. После короткой паузы Салманасар добавил: «Держите мои слова в тайне. Пусть кто знает знает, кто не знает не знает». На следующий день в предрассветный час Шами закутанная с ног до головы в покрывало Проскользнула в прикрытые стражей ворота, ведущие женской половины на хозяйственный двор. Возле заросли Тамариска ее ждал Ардис. Место было темное, жуткое. Со стороны подземной тюрьмы сюда тянуло отвратительными запахами. Рабы даже по нужде старались не заходить сюда. «Шами, девочка, ты одна?» Сразу спросил старый скиф, «Я одна, Ардис, неужели это так важно?» Из кустов послышался таинственный голос, «Более чем!» Из переплетения ветвей выбрался одетый в темное сарсихим, отряхнув колени, объяснил, «Мало ли! Может, ты привела с собой бурю?» Этому бандиту ничего не стоит ткнуть меня ножом в брюхо, несмотря на то, что я теперь важная птица. Короче, зачем ты хотела видеть меня? Я сама не прочь ткнуть тебя ножом, Арсихим. Но сейчас не время сводить старые счеты. Я слыхала, ты возвращаешься в Вавилон. Старые счеты, госпожа. Порой куда крепче связывает людей, чем самая верная дружба. Что касается Вавилона, я действительно загляну туда, причем появлюсь там в сиянии славы. Щедрость великого Салмонасара не знает границ. Он решил подарить знакомый тебе талисман своему другу и твоему отцу Закиру. «Ты змея, Сарсихим». Зачем напоминаешь мне о том, о чем я хотела бы забыть? Тем более подарить эту мерзость моему отцу. Ты жесток, скопец. Помилуй, великодушная. Тебя? Никогда. Ты не позволял мне выглядывать из повозки, не давал мне справить нужду без надзора. Но я о другом. Я слыхала, из Вавилона ты собираешься в Дамаск. «Я отправлюсь не один, госпожа. Меня будет сопровождать Ардис и этот свихнувшийся буря. Что касается нужды, ты ошибаешься, если полагаешь, что мне доставляло удовольствие разглядывать твой тощий зад. Я выполнял свой долг. То, о чем я хочу попросить, можешь исполнить только ты». «Ни Ардиса, ни Бурю, и близко не подпустят Гуле!» Серсихим схватился за голову. «Боги! Милые боги! Вы слышите, меня опять втягивают в злое! Какой бы подарок ты ни приготовила сестричке, я отказываюсь его передавать!» «О чем ты говоришь, Серсихим? Я прошу передать Гуле, что не держу на нее зла!» Сарсихим опешил. «И это все? Только слова? Ради этого ты рискнула прийти навстречу? Ты полагаешь, гула в них нуждается? Ты только передай, что я желаю сестре благополучно разродиться. Боги лишили меня своей милости. Так пусть же ей они подарят богатыря». «Сарсихим, постарайся оберечь ее от дурных поступков, ведь Гула так простодушна. Ей кажется, что, отомстив, она сможет избежать ударов судьбы». Сарсихим надолго задумался. Ардис, не выдержав, ткнул его кулаком в бок. «Ну ты, мудрец, пошевеливайся. Стража долго ждать не будет. Отвечай, госпоже». Сарсихим разгневался и ответил злобным шепотом. «Это не я, Ардис, требовал свидания. Это твоя Шами настояла на том, чтобы я выслушал ее». «Я выслушал? И что?» «Хорошо, я передам ее просьбу, но это будет стоить недешево». «Тебе нужны деньги?» — спросила Шами. «Зачем мне деньги?» если моя голова, того и гляди, скатится с плеч. Мне сейчас не досуг заниматься передачей записочек, которыми так увлекаются девицы в гареме. Здесь не гарем, Шами. И твое прощение никому не нужно. В любом случае я хочу получить плату. Ты должна приказать этому бесноватому буре, который прячется в кустах и метит как бы половче, возить мне меч в брюха. чтобы он вел себя прилично. Слышишь, ты, мститель!» Из кустов вышел буря. «А все-таки негодяй!» Евнух с удовольствием потер руки. «Я раньше тебя занял позицию». «Поговори у меня, урод!» ответил молодой скиф. «Видишь, Шами, с какими людьми мне приходится вести дела!» Он будет вести себя достойно. Не будет угрожать? Не будет. Не будет хамить, называть меня всякими поскудными словами? Нет. Он будет беспрекословно выполнять мои распоряжения? Да. В таком случае можешь надеяться, что я передам твои пожелания любимой сестричке. Не знаю, обрадует ли воспитанницу Решкигаль такого рода утешения, но я постараюсь, если успею.